«Узнав из достоверного источника, что нончая решилась ваша судьба, — начал он с добным басом, — я почел своим долгом, сударь мой, — цинцинат сказал, — любезность, вы очень... Это еще нужно расставить. — Вы очень любезны, — сказал, прочистив горло, — какой-то добавочный цинцинат.